Письмо второе. Леониду Егоровичу Абаленскому. 1900 год, января 1 -го, Москва. Долго не отвечал вам на ваше радостное мне письмо, дорогой Леонид Егорович, потому что все это последнее время нездоров и слаб. Примечание первое. Получил и вашу карточку, и был очень тронут вашим добрым отношением ко мне, и удивлен. Мне представляется до такой степени полным недостатков мое писание, что удивляешься, когда, несмотря на это, оно производит хорошее впечатление. Удивляюсь и радуюсь. Жму вашу руку, Лев Толстой. 1 января 1900 года. Поздравляю вас с Новым годом и желаю всего хорошего. Очень благодарен моему писанию за то, что оно возвратило вам доброе отношение ко мне. Это дороже всего». Примечание первое. Письмо критика Абаленского от 16 декабря 1899 года с хвалебным отзывом о романе Воскресение, том 72 страница, 282-283. Второе. Абаленский, оказавшийся проездом на станции Ясенки, передал Толстому записку, вероятно, на визитной карточке.